Глава шестая. «Нет, я понимал, что легко не будет», задумчиво проговорил боец. «Но чтобы настолько...» Впрочем, я полностью с ним согласен. Как и остальные члены отряда, все без исключения утвердительно закивали и подумали ровно о том же. Татуировку мне пока не дали, да и личность не стерли. Сказали, что таким образом дается еще одна возможность... «Разорвать контракт». После чего прошло всего несколько дней, и вот мы где-то посреди незнакомого леса вместе выполняем какое-то проверочное задание. Наша задача — выловить снежного медведя, который недавно напал на блокпост и кого-то там сожрал. А ведь помимо всевозможных шуточек и подколок, командир дал нам напутствие. Выглядел он очень серьезно, И потому все прониклись его словами. «Нельзя терять более десяти человек, ведь справиться с этим медведем могут минимум двадцать бойцов. Девятнадцати уже не хватит». «Движение слева!» — прокричал кто-то из бойцов, и в тот же миг прогремел выстрел. «Дебил! Нет там никакого движения!» — рыкнул мужик со шрамом на лице. «Если оно нас заметит, сразу сожрет!» «Но я точно что-то видел!» — пропищал паренек. «Вон там, под кустом!» «Это белка, дебил!» Я сидел в сугробе, наблюдал за всем этим и просто мотал головой. А недалеко от меня сидели еще несколько мужиков и тоже пребывали в глубочайшей депрессии из-за того, в каком отряде им не повезло оказаться. А ведь как все хорошо начиналось! Я приехал в сборный пункт, Там встретился с остальными записавшимися в черный отряд бойцами, после чего нас усадили в грузовик и отвезли в часть, расположенную недалеко от города. По пути мы все познакомились и после подписали еще целую гору документов. А затем нам выдали форму, построили на плацу, где сообщили, что мы все молодцы. Но в смертниках могут служить только лучшие, потому дается еще один шанс передумать. Ведь в имперских вооруженных силах служат не изверги, и командование хочет, чтобы каждый понимал, что такое черный контракт. Сначала нам покажут, через что придется проходить раз за разом, сразу после подписания последних бумаг. Три дня нас гоняли на тренировках, на которых проще было умереть, чем справиться со всеми упражнениями. Стреляли над головами. Заставляли ползать, копать в мерзлой земле траншеи, устраивать спаринги. В общем, ничего необычного. Все, как и в любой армии. Мне даже немножко понравилось, давно так не разминался. А затем выдали новую, уже боевую форму, оружие и отправили на охоту. Несколько часов командир рассказывал, насколько этот медведь опасен и какое это могущественное магическое животное. Также он поведал, скольких эта тварь уже успела убить и, как важно, остановить этого монстра. А следом нас просто выбросили в лес и пожелали удачи. Причем лес тоже непростой. Как бы это место не было опаснее самого медведя, ведь здесь царит не только аномальный холод, но еще много иных странностей. Например, энергетический фон разгадать сразу не смог даже я, Слишком он оказался изменчивым. Также зачастую можно встретить всевозможных зверей, которых я не видел ни в интернете, ни в прошлой жизни. И все это тоже представляет угрозу. Но главное, конечно, это медведь. И вот один придурок пальнул в кусты, обнаружив для хищника наше расположение. Теперь все сидят и ждут скорой смерти. Затем не выдержал второй, третий... Всем им мерещилось какое-то движение, и стреляли они на шум ветра. Но среди нас были и опытные бойцы. Вот они выглядели спокойными и просто мотали головой. Ведь они понимали важность задания. Командир четко сказал, что новой личности не будет, если мы не справимся и не принесем медведя в расположение части. Зато времени нам выделили хоть сколько угодно. Главное — результат, а за какое время и какими путями мы добьемся цели, это уже не важно. Но если не справимся, командование обещало разорвать контракты, хотя что-то мне подсказывает, что перед этим медведь разорвет нас. Жалуюсь ли я на жизнь? Конечно, нет. Это же весело. Есть клинок, палка стрелялка «Но насчет последней мне четко сказали, что ее нужно беречь, как родную палку. Не знаю точно, о чем они говорили, но наставления приняты. Потому закутал ее в тряпку и повесил за спину. Не привык к такому оружию, и пока не собираюсь привыкать, клинком действовать куда удобнее. В итоге, что мы имеем? Призвать демона пока не могу». «Пока не привык к аномальным энергетическим потокам в этом лесу, могу позволить себе только мелкие манипуляции, но даже этого делать не буду. Хотелось бы посмотреть и понять, как в этом мире работают люди, и не хочу лишний раз привлекать к себе внимание. Ведь проверочная операция для новичков не должна быть такой сложной, как о ней говорили командиры». «Шурк!» — послышался шорох, и люди резко вскинули автоматы. «Не стрелять!» — сразу заорал мужик со шрамом на лице. «Это могут быть свои!» Сразу видно, опытный боец и не поддается панике, как остальные. Кстати, лес тут довольно интересный. Ведь пусть тут холодно и снег местами по пояс, но при этом можно встретить даже ягоды на кустах и густую листву, тогда как некоторые деревья полностью лысые. Интересно, а если раскопать снег? можно ли найти под ним грибы. Но самое главное, что в этом лесу сосредоточено столько магии, что если провести пару специальных ритуалов, можно закопаться под землю и лежать там хоть 10 лет. Энергии хватит на поддержание жизни, но это только в том случае, если тебя не раскопает раньше тот же медведь. Хотя не факт, что именно медведи представляют здесь самую серьезную опасность. «Их я не видел, а вот белая миниатюрная птичка наблюдает за нами вот уже полчаса, и на нее можно было не обращать внимания, но ее взгляд — кровожадный, хищный. Она всей душой желает убить всех и каждого. Это заметно сразу. А еще белочка — пушистая, маленькая и на первый взгляд довольно милая. Но это только на первый взгляд». Она выбежала прямо перед нами, посмотрела сначала на меня, а потом перевела взгляд на другого парня, затем фыркнула и сжала два орешка в ее лапках с такой силой, что скорлупа разлетелась в разные стороны, после чего указала на побледневшего бедолагу, жестами объяснив, что его орешки следующие. После этого бедолага стал оглядываться гораздо чаще и не выпускал из рук автомат. Очень уж сильно впечатлили его угрозы белочки. Что объединяет нас всех? Каждый пришел в черный отряд потому, что хочет сменить имя и стереть свою прежнюю личность навсегда. Но в этом есть и минусы. Например, нам приходится обращаться друг к другу на «Эй» или «Эй, ты!» Правда, есть несколько бывших бойцов, которые как-то провинились на своей прежней службе. Вот они быстро организовались и распределили между собой порядковые номера. Так и называют теперь друг друга. Первый, второй, третий. А у меня и не было никакого имени раньше. Потому мне с этим проще. Не придется ничего скрывать, так как прошлого, можно сказать, и нет вовсе. Некоторое время мы стояли на одном месте и слушали шорохи. Но спустя час стало совсем холодно, и потому пришлось как-то шевелиться. А так как командиров у нас нет, пришлось самоорганизовываться. В итоге мы разделились на небольшие группы по пять человек и отправились в разные стороны, искать ленивого медведя самостоятельно. Разумеется, все понимали одно — Первая группа, которая напорится на зверя, будет обречена. Зато остальные прибегут на крики и разберутся с медведем, тем самым выполнив задание — найти и убить. Как по мне, вообще ерунда. А самое смешное, что от пункта дислокации до этого места идти около часа, и это по снегу. То есть мы прямо рядом с цивилизацией, но при этом тут творятся такие дела — Становится понятно, почему год службы в Воркуте засчитывается за два. В итоге первое сражение оказалось совершенно не таким, как я его представлял. Вдалеке послышалось рычание, вой, и затем прозвучало несколько выстрелов. Я сразу рванул на звуки, и что там увидел? Один из бойцов засунул поперек пасти свой автомат, а тот пытается перекусить оружие, и добраться до шеи человека. Я прибежал первым и быстро рубанул по спине зверя. Шкура волка мгновенно пошла волнами, и он успел активировать свою природную защиту. Но когда меня это останавливало? У меня тоже есть чего активировать. Например, заранее нанесенная на ладонь миниатюрная пентаграмма демонической силы потому следующий удар без труда разбил защиту зверя и его самого разделил на две ровные части. А то он уже смотрел в мою сторону и думал сменить жертву. Будут еще какие-то волки на меня скалиться, ага. Спасибо за помощь, а то это какой-то... Ну ты понял, едва переводя дух, проговорил лежащий на снегу парень. Да ничего, помог ему встать, и он протянул мне руку. «Позволь представиться, я...» На этом паренек осекся и завис. «Кто?» — улыбнулся я. «Да никто. Буду должен». Виновато улыбнулся он. «Мы некоторое время смотрели на разрубленного волка, и я ждал, когда прибежит моя группа. Вот только никто так и не бежал, что мне очень не понравилось. А если бы тут был медведь?» Договорились же, что при звуках стрельбы все сразу должны бежать в ту сторону. «А почему ты, кстати, один?» — задумчиво проговорил я. «Так меня выгнали», — пожал плечами парень. «Как так?» «Вроде бы договорились держаться вместе, а тут такое...» «Не знаю», — вздохнул он. «Просто сказали, чтобы я шел своей дорогой, и все». «Ладно». Понял, что моя группа тоже решила меня оставить. «Можешь идти со мной в таком случае?» Если бы я сразу понял, насколько это было ошибочное предложение и зачем я спас его от волка. Ведь уже минут через десять я стал понимать этого зверя, и он, в принципе, был занят благим делом, когда я разрубил его пополам. Ведь с момента встречи парень не замолкал ни на секунду. Он говорил, говорил, говорил... Подмечал странные деревья, пытался обсудить погоду, рассказывал о тех или иных ягодах. Потом решил поведать мне о породе медведя, которого мы ищем. Рассказал о жизненном цикле медведя, его повадках, миграции, размножении, вскармливании, о пищевых предпочтениях, средней продолжительности жизни, скорости, с которой он может взбираться на дерево, толщине льда, способной выдержать взрослую особь, «Тонны информации!» «Стоп!» — не выдержал я и резко остановился. «Что? Что-то увидел?» Парень схватился за оружие и зазирался по сторонам. «Нет, я кое-что понял. Почему тебя выгнали?» — серьезно посмотрел на него. «Можешь помолчать? Хоть немного?» «Нет, он определенно умный, и это заметно сразу». «Про того же медведя послушать было интересно, но во время разговора можно не заметить приближение зверя. «А чего ты вообще пришел на службу?» поинтересовался я в надежде, что его снова не прорвет. «У меня свои причины», вздохнул он, а я в ответ кивнул. «Честно говоря, ждал более развернутого ответа от такого болтуна. Впрочем, плевать, не буду же я пытать его здесь» или буду. Ладно, шучу. Так незаметно наступила глубокая ночь, и из тридцати человек осталось всего пять. Остальные пали в неравном бою со своей усталостью и слабохарактерностью. Они поняли, что медведь, скорее всего, просто ушел, и потому решили вернуться в расположение части. Осталось только пятеро, но вскоре стала заканчиваться еда — И когда наступил следующий день, из пятерых остался всего один. «Кто?» «Разумеется, я!» «Почему?» «Дело в том, что Константин не привык отступать. Плюс теперь я могу действовать на полную. Правда, в магическом лесу с магией особо не разгуляешься. Прошло еще некоторое время, и уже я начал уставать. Но нет здесь никакого медведя, даже следов не нашел». И что тебе, Константин, мешает развернуться и пойти назад? Упрямство. Я должен найти медведя, и значит, я его найду. А раз ни одного свидетеля здесь нет, можно прибегнуть к проверенным методам. За это время мне удалось немного изучить лес и найти аномально спокойные в магическом плане места, где я могу создавать пусть и простые, но круги призыва. Уселся в одном из таких мест и принялся чертить круг призыва прямо на снегу. Из подручных средств была только энергия. Вот с ее помощью и начал создание пентаграммы. Сложно это, ведь даже если это место спокойнее других, все равно чужеродная энергия постоянно сбивает мои линии и символы, потому постоянно приходится их переделывать заново. И в какой-то момент я краем уха услышал свист. Рефлекторно обратился к своей силе и наложил защиту. И спустя мгновение что-то ударило мне в голову с такой силой, что меня отбросило на полтора метра в сторону. — Ты? — удивленно проговорил я, увидев на ветке дерева белку. Она сделала вид, что совершенно не при делах, и отвернулась. «Ты!» — прищурился я. «Это точно ты!» Рисовать пентаграммы кровью куда удобнее. Жаль только, добыть ее удалось совсем мало. Но этого мне хватило на четыре круга призыва. Следом влил в них немного энергии и отошел на пару шагов, чтобы, как полагается, встретить своих демонов. Лес озарили четыре яркие вспышки. И над кругами проявились небольшие фигуры довольно упитанных и совершенно голых крылатых демонят. Человек, ты призвал нас! Ты жаждешь сме! На этом призыв был завершен, и круги распались. А демоны упали в сугроб. А! -а, -а, -а холодно! Какой придурок призвал нас! Они некоторое время кувыркались в снегу, пытаясь выбраться из сугроба после чего все посмотрели на меня. «Ой!» — проговорил один из них. «Просим прощения, холод попутал». «Ну а чего я еще ожидал?» «Тут мои возможности сильно ограничены. Чего-то получше найти я не мог». В итоге — тридцать. Тридцать минут пришлось объяснять этим дегенератам, как выглядит медведь. Из них двадцать минут я объяснял, Почему не хочу слышать нытье про холод? Ведь мне и самому тут не жарко. Все, если и они не найдут медведя, пусть он идет лесом. Пойду греться. Ну не выгонят же нас всех, верно? Хотя такой шанс имеется. В армии ко всему относятся серьезно. И вообще, армейская структура крайне важна в этой стране. Но это и не удивительно. Ведь не просто же так нас приравнивают к аристократии. Такое на пустом месте не случается. А еще мне нравится, что аристократ не может получить звание генерала только за то, что он, скажем, граф. Хочешь должность? Так иди и запишись в армию. Будет тебе звание. Но только лишь в том случае, если ты будешь этого достоин. Именно этим мне так сильно импонирует эта страна. Демоны отправились на разведку. А я снова остался в лесу один. Дальше что? Дальше надо ждать. А чтобы ждать было комфортнее, начертил еще одну пентаграммку и призвал мелкого беса. Теперь он бегает, строит хибару из снега и тихонько плачет. Ведь даже самое холодное место демонического плана куда теплее, чем этот лес. Ну и в холодных краях демонического плана проживают совсем другие сущности. А я пошел по простому пути потому бесы появляются совершенно голые и не готовые к таким температурам. «Эй, не отлынивай!» — прикрикнул я на беса, который решил немного отдохнуть. «Если я задумался, это не значит, что я не вижу. Не получишь энергии!» «Простите, я просто лапки отморозил!» — жалобно заныл бес. «Ну так двигайся быстрее, теплее станет!» Он действительно... Стал строить быстрее, и даже почти закончил с крышей. Осталось совсем небольшое отверстие, в которое сам бес едва ли пролезал. Но в этот момент вернулись четыре крылатых демона и расширили дыру до своих размеров. «Нашли! Давай энергию, и мы все!» — заверещали они. «Где нашли?» «Да там! Пятнадцать километров отсюда! Все! Отзывай нас!» «Холодно!» Бедолаги стучали зубами и переминались с копыта на копыта. «Пятнадцать километров!» «Они там что? Совсем идиоты!» «Сказали, что медведь будет в этой точке плюс-минус километр, а он аж в пятнадцати!» «Или это Мишка слишком юркий и успел так далеко убежать?» «Ладно, выбора все равно нет. Есть приказ добыть медведя...» Значит, я должен его добыть. Пусть все пошло не по плану. Но на это придется потратить еще один день. Хотите еще подзаработать? Улыбнулся я демонам. Нет! хором проорали они. Ценю ваше рвение. Не обратил внимания на их ответ. Ведите меня к медведю. Военная часть некоторое время спустя. Высшее военное руководство части отправилось в казармы, где уже были построены новобранцы. Они довольно смотрели на остатки отряда и некоторое время просто молча расхаживали взад-вперед. «Ну что, справились с серьезным заданием, бойцы?» Нахмурился генерал, и на некоторое время в комнате повисла тишина. Первым не выдержал майор. Он схватился за живот и заржал, заразив смехом всех остальных. Так что следующие несколько минут командиры просто хохотали, глядя на испуганные лица зеленых бойцов. «Ладно, хватит ржать!» — вытер слезы генерал. «Они, правда, серьезно отнеслись к заданию!» «Молодцы!» «Каждый год работает!» — не смог остановиться майор. «Почему? Почему они так легко ведутся?» «Ведь пять человек разорвали контракты, сказав, что это было слишком страшно!» «Всего пять?» — удивился генерал и погладил усы. «Я думал, будет больше!» «Но в этот раз они вернулись довольно быстро, страха наелись и поняли, что это не для них!» — пожал плечами тот. «Впрочем, байку про медведя мы для этого и придумали!» «Да, байка забавная!» — усмехнулся генерал. «Докладывай! Результаты!» «Три раненых и...» — начал говорить старшина, но генерал перебил его. «В смысле три раненых?» «Как так?» — прорычал он. «Или там действительно оказался медведь?» «Нет. Одного свои же подстрелили, в ногу. Но они его и принесли. Второй свалился в яму и тоже повредил ногу. А третий попал в капкан», — доложил старшина. «Капкан?» «Откуда он там взялся?» — удивился мужчина с усами. «Браконьеры, товарищ генерал!» — пожал плечами тот. «Они любят эти места!» «Как же люди не ценят свою жизнь! Ради каких-то грошей лазать в таком опасном месте! Тут же и мы можем подстрелить, и новые имперцы, и звери какие сожрать!» «Кстати, о зверях!» — подметил старшина. «Еще один без вести пропавший!» «Вы где этих дебилов нашли?» — взревел генерал. «Ладно, раненые, но как одного потерять-то смогли? Как это возможно? Они должны были просто искать медведя, которого там нет!» «Разрешите обратиться!» Из строя вышел паренек, и генерал кивнул. «Он сказал, что пойдет искать медведя!» «Да где он возьмет этого медведя?» «Они в другой стороне обитают!» — прорычал мужчина. «Ладно, хотя бы один с твердым характером!» — вздохнул майор. «Был». «В смысле «был?» — возмутился генерал. «Ну, может, белки забили? Или замерз?» — задумался майор. «Да, сраные белки!» — стиснул зубы генерал и вспомнил о своих встречах с этими тварями. «На самом деле белки...» Это чуть ли не самая серьезная проблема этой местности. Они собираются в стаи и, как стервятники, накидываются на все живое. Эти твари не знают страха и очень кровожадны. Они готовы преследовать свою жертву до самого конца. И даже был один случай, когда они сломали яйцо одному ветерану метким броском ореха. А ведь он просто прилег и уснул на десять минут. Но теперь этот ветеран закончил свою службу и посвятил жизнь браконьерству. Он ушел в лес, став самой настоящей грозой и смертью для рыжих тварей. «Собирайте поисковый отряд. Нужно вернуть парня. Может, из него получится слепить настоящего воина», — пробасил генерал. «Из новобранцев?» — уточнил майор. «Ни в коем случае! Закрыть этих дебилов под замок, пока они сами себя не поубивали!» — прорычал усатый. «Отправь кого-нибудь нормального!» Сразу начались сборы, и военные отправились собирать опытных следопытов. Но спустя всего минут пять, не успели они отправиться на задание, в штаб прибежал дежурный. «Поисковый отряд!» — обратился генерал к опытным бойцам. «Ваша задача!» «Господа, чрезвычайная ситуация!» — заверещал паренек. «Новобранец вернулся!» «Не перебивайся, сунок. «Так вот, ваша задача!» «Что?» — удивился генерал. «Что значит вернулся?» «Ну, вот так, но главное не это! Там чрезвычайная ситуация!» — продолжал размахивать руками дежурный. «Пойдем посмотрим на твою ситуацию!» — вздохнул мужчина. — Но я могу доложить! — Все, идем! Генерал со своей свитой и поисковым отрядом вышли из здания и сразу замерли прямо в дверях. Ведь они увидели огромного медведя, которого один человек никак не мог просунуть в ворота военной части. — В смысле? Откуда? — Товарищ генерал! — помахал рукой новобранец. — Был приказ добыть медведя! — Я добыл медведя. Так зачем ты его притащил сюда? Ладно, плевать зачем. Как? Как ты его сюда притащил? Белки помогли, — пожал плечами новобранец. Генерал не мог отойти от шока. Он смотрел на медведя, которого как бы не должно существовать в этом лесу. «Ну, не ходят они сюда, и все тут. Не нравится им магический фон аномального леса». В чувство его привел возглас прапорщика Деревянкина. Седой мужчина подошел к новобранцу и с изумленным видом повернулся к командованию. «Он даже не выстрелил ни разу!» «Ну, так вы же сказали беречь оружие и не тратить патроны впустую!» Снова пожал плечами парень. «Я берег его!» Даже в тряпочку завернул. Вот, ни царапинки не осталось. «Но «Ну, тебе выдали два магазина патронов! Почему ты возвращаешь три?» — воскликнул прапорщик. «Да, нашел, пока медведя искал». «Вот он!» — Деревянкин приобнял новобранца. «Я встретил идеального солдата! Парень, а ты хочешь чая?» п не водка, конечно, но не откажусь». «Идеальный!» «Просто идеальный!» — воскликнул прапорщик и, забрав оружие, убежал к себе на склад. «Я жду в своем кабинете!» Генерал еще некоторое время смотрел на все это, после чего отправился обратно в штаб. Нужно было переварить полученную информацию и узнать от специалистов, что они думают по этому поводу. Бравые бойцы сразу потащили медведя на территорию части. Там стали его осматривать и разделывать, а спустя пятнадцать минут поступили первые отчеты. «Докладывай!» — гаркнул мужчина. «Генерал Лежаков, судя по полученным данным, одолеть медведя новобранец сам не мог. Судя по следам на шкуре, белки напали на медведя, а этому повезло встретить зверя обессиленным!» — отчитался боец. «Но даже так убить медведя он не мог!» Или у него есть какие-то секреты? — У всех в отряде смертников есть свои секреты, — задумчиво проговорил Лежаков. — Может, и так, генерал! — не стал спорить боец. — Впрочем, он смог выделиться. — И знаешь что? — улыбнулся генерал. — Давай позовем его и зададим пару вопросов. — Никак нет! — вытянулся по струнке солдат. — Почему же? Он с Деревянкиным чай пьет! — А, ну раз с Деревянкиным, значит и правда нельзя, — задумался генерал. — Пусть он намного выше по званию, чем прапорщик, но все знают, что Деревянкин — легенда. Он давно закончил свою службу и сам вернулся в расположение части, чтобы продолжить приносить пользу. Потому уважают его все, в том числе и генерал. — Видели, что он учудил? Козел ведь! Нашел мертвого медведя и притащил. Трое бойцов собрались перед отбоем и обсуждали одного из новобранцев. Им очень не понравилось, что какой-то выскочка смог так выделиться. Согласен. Надо его приструнить. Он на нас, как на падаль, смотрел. Вы видели это? возмутился второй. И что будем делать? Надо что-то придумать. Может, не сейчас. Зачем нам эти проблемы? Первый, хоть и был недоволен, но рисковать совсем не хотел. Нет, сейчас надо. Третий оказался самым уверенным. Он уже с начальством чай пьет. Пусть прапорщик здесь никто, но это только начало. Он отбился от коллектива, а такое должно быть наказано. Надо его опозорить перед всеми. На лице парня появилась злобная ухмылка. «Но мы же новобранцы, проблемы будут, Вась!» Второй тоже решил отказаться от планов. «Да успокойся ты! Возьму ведро с нечистотами, вылью на него ночью и убегу обратно в кровать. А вы скажете, что я спал!» — предложил парень идею. «Приемлемо!» — кивнули его товарищи и на этом разошлись и никто из них не заметил миниатюрного демоненка, что сидел в углу с блокнотиком и все записывал. Ночь прошла, на удивление, тихо, а вот на утро произошла новая история. Когда все начали просыпаться, Василий остался лежать в своей кровати. Некоторое время никто не мог понять, откуда исходит вонь, и только когда откинули его одеяло, Все стало ясно. «Он обоссался!» — воскликнул кто-то из новобранцев, после чего удивленно уставился на кровать. «Ты что, тридцать литров слил?» Совсем скоро вся казарма была на построении, и генерал некоторое время сердито смотрел на собравшихся. «Кто обоссал боевого товарища?» — пробасил он, и на плацу снова повисла звенящая тишина. «Судя по количеству, вы, уроды, все в этом поучаствовали!» «Это, по-вашему, смешно?» — прорычал генерал. «Может, я все-таки сам?» — пропищал Вася. «Не свести. Там литров тридцать было!» — не согласился с ним Лежаков. «Повторяю, у вас последний шанс сознаться. Через минуту оперативники закончат изучать данные с камер, и все будет известно!» Никто сознаваться не стал. А спустя минуту действительно прибежал мужичок и что-то шепнул генералу на ухо, отчего тот нахмурился еще сильнее. «Наши специалисты проверили данные. Можете расходиться». Он обоссался сам. Пробасил он и повернулся к бедолаге. «Ты что, действительно тридцать литров слил? Как это возможно?» «Простите». «А можно разорвать контракт?» — ответил Василий. «Пока не поздно». «Вообще-то поздновато, но да, согласен», — кивнул генерал. «Лучше разорвать сейчас».